Глава 295. Головная боль простого игрока. Освобождение пленников прошло успешно, и лагерь работорговцев был практически полностью зачищен. Несколько десятков смертельно раненых воинов лежали и терпеливо ожидали, когда увечья и кровоточащие порезы исчезнут после применения зелий. Но бывшие рабы имели другие планы на исчет. Вчерашние невольники по очереди подходили к едва живым людям и даже трупам, подбирая с земли камни и разбивая головы охранникам. Из глоток бывших узников вырывались крики, полные злобы и боли, будто они старались освободиться от того, что им пришлось пережить по вине этих тварей. Но, к сожалению, так просто от ненависти не избавиться. Нельзя взять и по щелчку пальцев забыть унижения и пытки, что выпали на долю освобожденных из клеток. Ворон вместе с Дальтара молча наблюдал за тем, как две сотни людей превращают в кровавую кашу тела своих истязателей. И лишь спустя полчаса Уилл решил, что с них хватит. Это не принесет покоя, но парень постарается все исправить. Да, разбойник был не обязан этого делать, но как человек, не рабство, очень хотел. Гиера, зови всех сюда, пора возвращаться». Женщина, стоявшая неподалеку, лишь кивнула и начала обходить людей и существ, передавая слова ворона. За прошедшее время отношения с ней успели подняться до дружелюбия, и именно поэтому та пошла ему навстречу. «Ворон!» Дальтара посмотрел на короля и, помолчав, немного опустил глаза. «Не говори, Рене, Если она узнает, то...» «Я понимаю», — Уилл кивнул. Брукса была импульсивна, и одной системе известно, что могла натворить, узнав, что любимого держали в рабстве. Разбойнику совсем не хотелось, чтобы все его планы по восстановлению репутации Братства Ордена пошли на смарку. «Кстати, ты говорил, что нашел еще одну часть себя. Ты забрал ее?» Лучник лишь отрицательно покачал головой в ответ. «Нет, но чувствую, что она где-то здесь. Так что я отлучусь на минуту». Авантюрист слабо улыбнулся и двинулся вперед, аккуратно обходя освобожденных, идущих ему навстречу. Хм, «Мне тоже надо бы все здесь более тщательно осмотреть, но не в присутствии бывших пленников». Уилл огляделся по сторонам и, когда Дальтара вернулся, посмотрел в сторону дограунда Как и в прошлый раз, король собирался отправить их для начала в Кадиль, а после разобраться с каждым рабом отдельно. Предстояло много работы, но парень, помимо всего прочего, надеялся, что кто-то из спасенных сможет дать ему необычное задание. «И, надеюсь, сюда никто не придет, пока я буду отсутствовать», – пробираясь сквозь толпу, подумал Ворон. Третий этаж, подземелье, черное дно. Лерлия уже неделю играла в восхождение и с каждым новым днем получала все больше и больше удовольствия. Ее постоянной компанией стали высокоуровневые игроки, а один из них даже являлся топом, занимая 87 место в списке Все эти игроки в прямом смысле работали на Молли и получали соответствующую зарплату В их задачи входили охрана и непосредственное обучение девочки всем тонкостям игры, о которых те успели узнать за время пребывания в виртуальном мире Да, именно так Дочь главы крупнейшего конгломерата оставалась настолько благодарна Уиллу за помощь, что выделила много ресурсов для охраны и обучения его сестры. Никто из них не знал, кем является подопечная, но приказы Серого Кардинала не обсуждались. Тем не менее, им не на что было жаловаться. Девочка с ником Мягкая Тень Ворона, игравшая за Хаос Сита и выбравшая класс Последователь Зеркал, не мешалась под ногами, не задирала нос, да и вообще напоминала прилежную ученицу. Лея. К стоявшей за спиной девочки обратилась девушка, сопровождавшая ее. Свое сокращенное имя Лерлея сказала в первый же день, так как понимала, что ее длинный ник был красив, но неудобен при обращении. Поняла. Та шагнула вперед и, прикрыв глаза, активировала один из навыков своего класса – свет доверия. Свет доверия. Ранг редкий. Активный навык ученик. Описание. Призывает зеркало, свет которого способен указать на иллюзии. Радиус 15 метров, затраты 230 единиц мана. перезарядка 4 минуты. Черное дно было подземельем, известным своими обманками и миражами, так что подобные навыки, а также предметы, имеющие аналогичные встроенные свойства, оказались очень удобны. Отряд из шести игроков стоял перед тремя туннелями, и поход сюда был уже не первым. Третий глаз девочки, как только она использовала навык, налился магической энергией, а затем перед ней появилось зеркало. Его контуры источали мягкий переливающийся свет, и, обогнув его, Лея заглянула внутрь. Один из двух проходов оказался ловушкой. В зеркале можно было четко увидеть, где в земле зияла дыра, упав которую ты вряд ли выживешь без соответствующих навыков. «Что там? Правый проход яма». «Ясно». Отрядный маг вышел вперед и, достав бутыль, снимающий эффект иллюзии, бросил туда, где была обманка. Мгновение, и бутыль, войдя с ней в контакт, взорвалась. Воздушная пелена подернулась, и будто рисунок, стираемый карандашом, часть за частью исчезла, показывая скрытое. «Хорошо, продолжим». Спустя полчаса Даш был зачищен, и Лерлея, потягиваясь, покинула игру. В отличие от брата, она не могла играть сутками. Через два дня теста ей нужно было хорошо подготовиться. Теперь, когда она чудом поступила в престижную школу, девочка встретила много таких же умных детей. На их фоне она никак не могла подвести брата и девушку, устроившую все это. После того, как отец неделю назад арендовал квартиру, оплатив ее на полгода вперед, он и девочка совместными усилиями обживали новое место, надеясь, что им не скоро придется снова переезжать. Проходя мимо пустой комнаты брата, Лея взглянула на кровать и, покачав головой, направилась в душ. Когда уже он переедет сюда? Ворон же, как обычно занятый своими проблемами, уже вернулся из столицы обратно в лагерь работорговцев и, прихватив с собой пару десятков солдат, а также не меньшее количество рабочих и телег, разорял их логово. Никакие ресурсы лишними не будут, и даже трупы пошли в дело, когда Шимирас принялся за них, чтобы восстановить свое здоровье. Как итог, Уилл получил много материалов, различного низкокачественного оружия, почти 5000 золотых, любопытные предметы и, самое главное, информацию. В одном из восстановленных помещений, принадлежавших кому-то из лидеров, разбойник нашел письмо, где упоминалось о неком ритуале, к которому получатель должен был приготовить все необходимое. Список оказался небольшим, но включал много жертв и редких ингредиентов. После ознакомления с содержимым письма перед парнем выскочило системное сообщение. «Внимание! Вами получена зацепка к эпическому заданию нити Люамиолы. Для запуска найдите отправителя писем». эпическая Стоп! Люамиола! Парень напряг память, уверенный, что точно слышал это имя. Причем совсем недавно. «Точно! Это же культ «Слуги смерти!» Хм...» Уилл еще раз взглянул на подпись в конце письма. «Служитель Тьяр, значит». Совсем недавно он получил уникальную цепочку заданий, которая начиналась также с поисков, и, открыв список квестов, Ворон нашел нужное имя. «Тинки Блош». «Да чего же тут странные имена?» «Да из чего вообще стоит начинать?» «Миссии на поиск людей были, пожалуй, самыми неприятными. Взять хотя бы того же Ульфмара. Без помощи Акаэта заняло бы очень много времени». «Мой король». Командир-солдат, остановившись рядом, привлек внимание ворона и, заметив, как его величество вопросительно приподнял брови, доложил. «Мы закончили. Будут ли какие-то указания насчет самого лагеря?» Уилл изначально планировал все тут сжечь, но вопрос, поставленный таким образом, заставил его задуматься. «Можно ли как-то восстановить эти руины и тем самым обустроить еще одну точку для последующих захватов?» Не считая потенциального опорного пункта в виде черного замка, Ворон не захватывал никаких территорий с момента начала своего правления. Хотя, стоит признаться, на тот период времени было просто не до этого. Зато сейчас, в плане расположения, это место представлялось не очень удобным. Но если проложить дороги и мосты, может выйти что-то очень интересное. Ваше Величество! Рабочие забрали все, что можно. Так точно, мой король. древесину из построек, а также разобранные металлические клетки уже погружены в телеги. Не трогали только камни. И не надо. Разбойник покачал головой. Тогда отправляемся. Возможно, здесь появится наша новая крепость. Так что не стоит портить вид следами пожара. Как прикажете, ваше величество. Командир слегка поклонился и, четко развернувшись, отправился руководить возвращением. «Нужно посоветоваться с кем-то на этот счет. С Зорницей или, может, с сестрой. Кстати, о ней». Уилл взглянул на время и, почесав подбородок, вздохнул. «Надо было собраться, в конце концов, и перебраться к родным, а то выходило не очень красиво с его стороны, ведь он дал обещание, но застрял вдали от них». «Ладно, займусь этим завтра. А пока надо бы сделать скриншот этого места и придумать, как воплотить задумку в жизнь». Квест по спасению Дальтара был завершен, и положенные награды получены, но. Ворон взглянул на толпу освобожденных и некоторое время раздумывал над тем, не стоит ли их просто отпустить. С большим трудом он все же смог заставить себя этого не делать. И именно так начались долгие беседы с каждым из 370 бывших рабов. Время тянулось очень медленно. Разные истории, не похожие одна на другую, сливались воедино, и Уилу приходилось делать небольшие перерывы, чтобы оставаться сосредоточенным при каждом разговоре. Крестьянин, дочь купца, бывший солдат, дряда изгнаница, наг-путешественник, тифлинг, сбежавший из семьи. Нащупать ниточку, способную привести к заданию, было очень сложно». Жесты, мимика, дыхание, манипуляция и сочувствие, а иногда вовремя использованный доверительный тон и успокаивающий взгляд Все это приводило к тому, что бывшие рабы начинали говорить При этом в разговоре нет-нет, да и проскальзывало что-то позволяющее зацепиться и выудить квест Пусть не всегда, но успех все же проявлялся Отношения с каждым спасенным были повышены, но их уровень опять же оставался нейтральным, и именно поэтому процесс допроса шел с трудом. Часы показывали два часа ночи, когда король упал головой на стол и, размяв пальцами виски, устало выдохнул. 20 заданий и подсказок к ним стали плодом неимоверных моральных усилий ворона. Завтра он будет занят, но на этом работа с освобожденными не закончена. «Больше сотни из них нужно сопроводить домой, а тем, кто лишен дома, придумать цель». Конечно же, парень не собирался заниматься этим лично, но проследить, как король, он был обязан. Уилл приподнял голову, и на его лице появилась широкая улыбка. Все было не зря. Кто бы мог подумать, что среди пленных окажется несколько мастеров, которых в его стране так не хватало. Пара кузнецов по одному кораблестроителю и архитектору. Они как раз были одними из тех, от кого он получил квесты, и ими нужно было заняться в ближайшее время. «Интересно, кого я еще найду в своем крестовом походе?» – подумал Ворон, и, попрощавшись на Нель, покинул игру.